Глава 14. Немного приоткрывающая сокровенные тайны горного замка и некоторых его обитателей. Услыхав удаляющиеся шаги, Герард слегка повернул голову провожая взглядом уходящие в сторону умывальни серые фигурки. Разжал накрепко стиснутые кулаки и помчался в другую сторону. Первый вызов мага он проигнорировал занятой встречей Терлины и пару секунд назад получил второй, более настойчивый. Трудно представить, какие события могли заставить забеспокоиться всегда уверенного в своих силах Годранса, но это, несомненно, было нечто очень важное и из ряда вон выходящее». Неприметная дверка, расположенная в тени колонны неподалеку от входа, открылась, как и все потайные двери этого замка, от прикосновения зеленого камушка, заключенного в каст простого кольца. Игра вступила на узкую лесенку, ведущую в потайную каморку, расположенную слева от входа. Отсюда, чуть ли не из-под потолка, через прикрытый амулетом иллюзии стекло, отлично просматривался почти весь зал, за исключением самых укромных и темных уголков а в висевшем над узким столиком призрачном макете старинного растения, приспособленного ими под главный тренажер, виднелись желтенькие колеблющиеся пятнышки, ползущие по различным проходам. Бетриса почти у выхода. Пробормотал необычайно бледный маг, и комендант внутренне содрогнулся, рассмотрев его запавшие глаза и заострившиеся скулы. «Мне нужно срочно уйти. Он как взбесился, вытянул весь резерв». И накопителей не осталось. Но я постараюсь вернуться как можно скорее. Годранс поднялся со стула, шагнул к лесенке, ведущей прямо во двор замка, но пошатнулся и вынужден был схватиться за стену. Крепкая рука графа тут же обхватила друга за пояс, помогла преодолеть полтора десятка ступеней и распахнула дверцу, которую снаружи можно было принять за ставни одного из полуподвальных окон. «Спасибо» скупо усмехнулся год коснулся камней браслета и словно растаял в призрачном свете гаснущего заката да не за что ворчливо фыркнул комендант и поспешил назад встречать старшину никто не знает как будут чувствовать себя кадетки после этой проверки все таки ползание, да еще и в одиночку по запутанным ходам лабиринта не учат ни одну знатную девушку вполне возможно у кого то начнется истерика а кому-то станет плохо. Но и отменить задание нельзя. Почти все королевские дворцы, особенно построенные еще прадедами принцев, просто кишат не только тайными ходами, но и разными переходами, галереями и тупичками. Все потомки тех, кто рисовал первоначальные планы и возводил грандиозные здания, непременно перестраивали их, расширяя собственные покои и любимые помещения. И обычно делали это за счет проходных залов и широких коридоров. Бета осторожно толкнула правую дверь, заглянула в открывшийся перед ней кусок прохода и устало шагнула вперед. Несколько нехитрых опытов убедили ее в бесполезности попыток выбора. После того, как свежеиспеченной герцогине пришлось пару раз возвращаться и идти в тот проход, который она сначала отвергла, старшина просто шла туда, где дверка казалась ей хоть немного шире или выше. И только если вход в выбранный тоннель не хотел открываться, направлялась туда, куда вела воля создателя этого хитроумного сооружения. Очередная дверца была всего одна, и бывшая компаньонка, ничуть не колеблясь, шагнула к ней. В случае чего вернуться назад она всегда успеет. Однако эта створка распахнулась сразу, и Бетриса даже не поверила своим глазам, обнаружив перед собой простор тренировочного зала и высокую фигуру разбойника, прихлопывающего себя по ноге неизменной тросточкой. Старшина облегченно выдохнула. Слава богам, все неприятные дела когда-то заканчиваются. И торопливо шагнула из лабиринта. «Кто-нибудь уже вышел?» «Да, Терлина. Вон там, на столе чай. Фанни покажет, где можно умыться». «А Терри где?» «Изучает малые тренажеры». трости указал в конец зала комендант, из разглядывая помолодевшую и похорошевшую компаньонку маркизы Ульгер. Похоже, для нее прогулка по лабиринту не стала особым испытанием. Во всяком случае, никаких следов волнения незаметно. Видимо, и в самом деле работа фрейлины как сито отсеивает слабых, зато закаляет сильных. Жаль, только далеко не всем из них удается сохранить такие важные для людей душевные качества, как честность, преданность, и способность к состраданию. Бэт! Уже мчалась к ним Терлина, и комендант поспешил отступить, уйдя в тень колонн, подальше от всевидящих глаз Фани. Разумеется, напарница приметила его ловкий маневр, осуждающе поджала губы, и демонстративно отвернулась, но граф ни на секунду не засомневался в ее молчании и преданности. Как бы сильно ни расходились их мнения о различных вещах и событиях, Фаня никогда не станет докладывать об этом своей повелительнице. Августа выбралась из таинственного пенька через четверть часа после Петрисы. Злая, вымазанная трухой и зеленоватым клейким веществом, похожим на крыжовинный кисель. Он же обещал, что там не будет никаких ловушек. Вплотную подступаясь к Фане, сверкала она глазами. «А я влезла в целое болото и едва выкарабкалась!» «Любые вещи можно сломать, если очень постараться». Загадочно буркнула домоправительница и торопливо повела девушку в купальню, незаметно кинув хмурый взор в ту сторону, где находилась потайная комнатка. «Тем более такие сложные. А вы все наверняка дергали и пинали дверки с досады. Вот ты и попала не туда». «Иди ополоснись и надень чистую форму. Там в шкафу найдешь по своему размеру». Августа, успевшая к этому моменту заметить две знакомые серые фигурки, уныло бродящие по кругу, держась за длинную жерть, спорить не стала, мгновенно сообразив, куда ее отправят вместо купальни. Однако знакомиться ближе с малыми тренажерами ей все же пришлось, как и Октябрини с Дорой. Только Котелла, так и не сумевшая выбраться сама, И, принесенная из лабиринта разбойником, сидела у стола, закутанная в одеяло, прихлебывала горячий чай и горько плакала. Утешать брюнетку разбойник никому из кадеток не позволил, отправив их лупить кулаками мешки с опилками и крутить колесо, похожее на те, какие целыми днями таскают старые клячи. Он и сам шел следом за девушками время от времени, отпуская колкие замечания и меняя задания». Из тренировочного зала суровый наставник отпустил подопечных только с первым ударом гонга, извещающего о наступлении времени вечерней трапезы, и почти тотчас, пользуясь легкой суматохой, исчез, словно растворился в сумрачных уголках зала. Потирая ноющие с непривычки поясницы и кулаки, их светлости нестройной толпой направились к маркизе Зайбер, желая выяснить, отчего она не сумела добраться до выхода. Ну и утешить... Не без этого, хотя все уже начинали понимать, что простая жалость, только распалит ее еще сильнее. Ну и чего ты заливаешь ценным ингредиентом казенную рубаху? Шлепнувшись на скамью, поинтересовалась Бетриса, подтаскивая ближе блюдо с подсохшим хлебом. Эх, жаль, еды тут маловато. Я бы сразу в постель отправилась. Зато как хорошо я теперь понимаю лошадей. Раньше обижалась, почему это некоторые так и норовят цапнуть тебя за руку. Да будь я на их месте не только руки, и головы бы мучителям отгрызла. — Он такой грубый, — горько всхлипнула Котелла, — и рычит, как тигр. — Кто это? — не поняла Терри, но тут же разглядела на молодом лице своей хорошенькой соседке знакомую ехидную усмешку наставницы. «Так вот, почему ты так упорно там сидела?» Без обиняков заявила старшина Маркизи Зайбер, жарко вспыхнувший от этого обвинения. «Понравилось, когда тебя на ручках носят А не забыла, что не имеешь права ни с кем заводить особых отношений? Или полагаешь, раз разбойник наш наставник, то на него это правило не действуют И о том, сколько потеряешь, пытаясь обмануть Зонтарию, тоже не подумала». «Бет, ну зачем ты так?» — попыталась защитить снова залившуюся слезами маркизу Дора, но получила в ответ язвительный взгляд и смолкла. «Я ей добра желаю. Или вы сомневаетесь, как легко сможет тот маг отобрать у нас все, чем оделил? Я только теперь сообразила. Это же тот дроу, которого королева назначила придворным магом всего несколько месяцев назад». «Карлу кто-то тайком шепнул, а он нам». «Неужели кто-нибудь из вас хочет вернуться в беспросветное прошлое?» «Ну и, разумеется, беспокоюсь о себе. Ведь чем меньше нас останется, тем труднее будет справляться с заданием, ради которого ее величество потратила столько сил и денег». Девушки хмуро промолчали. Все сказанное Бетрисой, каждая из них в глубине души, если не знала точно, то подозревала. Только не решалась выразить вслух так безапелляционно. Но и Кателю все понимали точно так же. Невольно примешь за особое отношение любой самый безобидный знак участия, после того, как все завидные женихи столько лет обходили тебя вниманием. И как бы ни права была Бетрисса, всем его истово хочется этого самого внимания, особенно теперь, когда судьба подарила невероятный шанс сполна получить всё недоступное раньше. Кати Подсела Октябрина к миниатюрной Маркизе. «Ты сейчас рыдаешь? Не из-за его рыка. Вовсе нет». Рявкает он на всех нас, и мы постепенно начинаем к этому привыкать. «На самом деле ты плачешь от того, что обманулась», приняла за мужской интерес простую заботу наставника об ученице. «А теперь представь, как обидно было бы всем нам, если бы ты не ошиблась». Кому из нас незнакома эта горькая как отрава от боль наблюдать за чужими свиданиями со стороны, не имея ни права, ни возможности даже мечтать о подобном? Поэтому трижды права Бетриса. Если мы хотим выжить и сохранить полученную внешность, то должны дать друг другу обещание запереть сердце на замок и до окончания этой проклятой работы не обращать на мужчин никакого внимания. «Это будет очень трудно», — тяжело вздохнула Дора. «Но другого пути я тоже не вижу, поэтому готова дать клятву». «И я», — хмуро поддержала ее Августа. «Хотя у меня насчет разбойника есть некоторые подозрения. Он ведь может и нарочно нас испытывать таким способом. Это вполне в его духе. Поэтому единственное, что я хотела бы получить от королевы еще, «Это амулет, который поможет сдержать эту клятву. Я слышала, есть такие. Называются холодное сердце». «Все амулеты, какие вам понадобятся, у вас будут», — твердо пообещала неслышно подобравшаяся к кадеткам Фанни. «А теперь поспешите. Через полчаса дверь в столовую закроется. Это распоряжение коменданта». «Змеев, разбойник!» Ругнулась Бетриса, поспешно вскакивая со скамьи. «Бежим, девушки! Сегодня я голодна, как стая волков!» Подхватила под руку еще расстроенно сопящую маркизу Зайбер и повела к выходу из подвала. Остальные кадетки потянулись за ними. Терлина шла последней, радуясь, что не успела рассказать подругам о странном вопросе коменданта. А теперь даже словечком не обмолвится. «К чему себе-то лгать? Котела не одинока в своих мечтаниях. У Терри тоже вспыхнул было в душе робкий огонек надежды, угасшей в тот самый миг, когда она увидела выходящего из лабиринта хмуро усмехавшегося разбойника, бережно несшего на руках крепко вцепившуюся в его шею брюнетку.